Тима и Ваха выжидательно смотрели на него. Видимо, поняв, чего от него хотят, Шмель нехотя произнёс. «Главный просит нас торопиться». Лицо Вахи побелело ещё больше. У Тима отвисла челюсть. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Шмель, я думаю, нам нужно кое-что обсудить. Выкладывай», – насторожился Шмель. Тима прочистил горло и сплюнул. «Я считаю, что поиски надо прекратить». «Нужно возвращаться, пока ещё не поздно». «Ого! Что-нибудь ещё?» «Глаза шмеля недобро блеснули». «Да, кое-что ещё. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, как отсюда выбраться?» «У меня такое ощущение, что мы малость заплутали. Разве не так?» Тима упорно смотрел на шмеля, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Нет, не так». Рот шмеля растянулся в жуткой улыбке. Правда, она быстро исчезла, когда в его нагрудном кармане снова зазвенел мобильный. «Дай мне трубку!» – протянул руку Тима. «Если это главное, я сам поговорю с ним». Он осёкся, увидев мгновенно появившийся в руке шмеля пистолет. «Да, я слушаю». «Что?» «Нет, нет». С этими словами шмель нажал какую-то кнопку и, к изумлению Тима с вахой, зашвырнул телефон далеко в кусты. Батарейка села. Издевательским тоном сообщил он оторопевшим мужчинам. «Кто это был?» Тима чувствовал, как самообладание покидает его. Ещё немного, и он набросится на своего напарника. «Шмель, какого чёрта?» «Ошиблись номером. Какая-то старая мымра. А теперь поднимайте свои жирные задницы и вперёд!» Шмель окинул их ледяным взглядом. «И чтобы никаких штучек дрючек!» «Шмель?» – тихо позвал Тима. «Тебе что?» «Что-то непонятно?» – зло спросил Шмиль. «Мне кажется, что врач нужен не только Вахе. В первую очередь он нужен тебе, хороший психиатр». Рука Тима медленно потянулась к поясу. Шмиль засмеялся принужденным отрывистым смехом. Неожиданно он замолчал. Лицо его стало серьезным. «Я знаю, что ты думаешь, Тима, и ты, Ваха. Прости, мне очень жаль, что так случилось с твоей рукой». И у меня к вам предложение. Рука Тима замерла, мягко накрыв рукоятку пистолета. Шмель четко и раздельно произнес. Я даю слово, что если к исходу этого дня мы не найдем их, то завтра отправимся назад. К исходу дня сквозь зубы спросил Ваха. Он уже немного пришел в себя, но его рука продолжала разрываться от боли. Тима хранил молчание. И это не нравилось Шмелю. Ваха дурак, мозгов у него не больше, чем у таракана. И он не боялся его, тем более без пальца он теперь совершенно безвреден. Теперь у него вызывало опасение Тима, с ним нужно быть на чеку. Хорошо, наконец проговорил Тима, и Шмель немного расслабился. Собирайте вещи, отдал он приказание привычным командам Тоном, убирая пистолет. Хоха стоял и смотрел на телефонную трубку с обалдевшим видом. Он несколько раз пытался набрать нужный номер, но писклявый женский голос каждый раз с издёвкой ставил его в известность, что вызываемый абонент вне сети обслуживания и просил перезвонить позже. Он был сбит с толку. Несколько минут назад он вышел на связь со Шмелём. И разговор получился такой. «Алло, алло, Шмель!» «Я слушаю». «Шмель, какого хрена? Где ты? Какие новости?» «Да, конечно». «Что, конечно, осёл? Я же прикасал тебе возвращаться». «Где ты? Где Ваха Стима? Ты слышишь меня?» «Всё, как и было, решено». «Решено, Шмель, что ты, мать твою?» «Что решено?» «Да, да». На этот первый разговор окончился, так как Шмель отключил телефон. Проклиная всё на свете, Хоха снова набрал номер своего подчинённого. «Шмель!» – яростно задышал в трубку Хоха. «Да, я слушаю». Послышался спокойный голос Шмеля, и Хохе показалось, что он сходит с ума. «Я жду тебя, немедленно!» С неприкрытой угрозой сказал Хоха. «Где Тима? Передай ему трубку». «Что?» – спросил Шмель, и Хоха заскоржетал зубами от ненависти. «Хорошо, можешь не возвращаться. Я сам найду тебя и накормлю твоими же кишками». Брызгая слюной, завопил он. «Нет, нет!» – невозмутимо ответил Шмель, и связь снова прервалась. «Идиот!» – заорал Фунцов от злости Хоха и изо всех сил швырнул телефон об стенку. Трубка попала в стеклянную рамку с фотографией, на которой был изображен он и Алла, цветущий и улыбающийся. И рамка, и телефон разлетелись в дребезги. Хоха подошел к бару и вытащил початую бутылку текилы. Нервным движением он сорвал крышку и плеснул напиток в бокал. Пупсик! В комнату робко заглянула Алла. «Что-то случилось?» Кроме тонкого пеневара, который ей подарил Хоха, на девушке ничего не было. И она выглядела соблазнительной, как никогда. Правда, пеневар и то, что находилось под ним, интересовали одного из крупнейших наркоторговцев сибирского округа, сейчас меньше всего. «Пошла прочь!» – ряхнул он, и девушка испуганно отпрянула. Уголки ее прелестного ротика капризно опустились, видя, что Алла не собирается выполнять Его приказание. Хоха запустил в нее наполненный бокалом стакан. Алла поспешила захлопнуть дверь, и теперь Хоха невидящим взглядом разглядывал мокрое пятно и осколки хрусталя. Все катится к черту, и это было только начало. В Хохе с гибельной неизбежностью росло ощущение, что скоро всему наступит конец. Причувствие редко обманывало его, и все началось с этого проклятого кейса, который как в воду канул. Все сделки, намеченные после этого события, провалились с торжественным треском. Его стали донимать менты, здоровье тоже стало пошаливать. И это не на шутку пугало Коху. Участились сердечные приступы, мучили головные боли.